Моя комнатка была маленькая, убогая. Стены были сырые. Обои, украшены тесненными линиями, во многих местах отошли. Каменный пол был уложен рисунком елочку. Я так часто смотрела на него, что знала на нем каждое пятно. Единственными предметами мебели в моей комнате были кровать и ширма. Я была счастлива, что у меня была эта ширма, ведь я находилась под постоянным наблюдением, и она давала мне хоть некоторое объединение. В комнатке было маленькое зарешоченное окошко, которое выходило на покрытый мостовой тюремный двор. Моя комната была полупдавальной. Мадам Ришар предоставила мне пользоваться услугами одной из своих девушек-служанок. Розали Ламор-Льер. Это было доброе, кроткое создание, такое же, как ее хозяйка. И обе они делали все возможное, чтобы сделать мою жизнь более сносной. Именно мадам Ришар убедила Мишани, главного надзирателя тюрьмы, приносить мне известие об Элизабет и Марии Терезии. Да какой вред это может принести республике, спрашивала эта добрая женщина. И Мишани, который был мягкосердечным человеком, тоже не видел в этом абсолютно никакого вреда. Он даже распорядился, чтобы мне принесли из тампля одежду и сказал, что по словам мадам Элизабет она мне понадобится. Это было очень приятно мне, потому что, несмотря на все свое отчаяние, я всегда беспокоилась о своем внешнем виде. И мне было легче переносить свои несчастья, если я была одета соответствующим образом. Так что я с тихой радостью сняла длинное черное платье с обтрепанными краями и белую круженую косынку, которая никогда не была белой, на одежду, которую считала более подходящей. Мои глаза постоянно слезились. Я пролила столько слез и мне не хватало маленькой фарфоровой глазной ванночки, которой я пользовалась тампли. Зато Розали принесла мне зеркало. Она сказала, что это была удачная покупка. Она заплатила за нее на набережной 25 су. А я чувствовала, что у меня еще никогда не было такого очаровательного зеркала. У этого зеркала была красная рамка, а вокруг нее маленькие-маленькие фигурки. Как долго тянутся дни. Я ничего не могу делать. Я немного пишу, но мои стражи бдительны и полны подозрения. В углу моей комнаты всегда сидит охранник, а иногда их двое. Я наблюдаю, как они играют в карты. Мадам Ришар приносила мне книги, я много читала. Я сохранила маленькую кожную перчатку, которую носил мой сын когда был еще совсем-совсем маленьким. Кроме того, у меня есть портрет Луи Шарли в медальоне. Это одно из величайших моих сокровищ. Я часто целую его, когда охранники не смотрят на меня. Ночи здесь такие длинные, и мне не позволяют иметь лампу или хотя бы одну свечу. Если я дремлю, смена корола всегда будет меня. И сплю я очень мало. Сегодня в мою камеру зашел Мишани. Он на несколько минут отпустил охранника, сказав, что сам будет сторожить меня. Вместе с ним был какой-то незнакомец, который осматривал тюрьмы. Я задала обычные вопросы, касающиеся моей семьи. Пристально всмотревшись незнаком я узнала в нем полковника Гренадеров, человека лояльного, обладающего великим мужеством, кавалера Де Ружвиля. Он заметил, что я узнала его и быстрым движением бросил что-то в печку. Когда они с Мишани ушли, я направилась к печке и нашла там красную гвоздику. Я была разочарована, но потом, внимательно осмотрев ее, Между ее лепестками обнаружила клочок тонкой бумаги, а на нем я прочла.